Глава одиннадцатая. Особенный ювелир. Утром на конспиративную квартиру Крогову пришел Кобзарь. Выглядел он слегка напряженным, хотя виду не подавал. Предстоящее дело его явно будоражило. Майор подробно рассказал ему о плане, разработанном им. Указал дом, в котором будет размещаться ювелир. Он подчеркнул, что это место позволяет наблюдать за ювелиром со стороны улицы и арестовать шамана, если вдруг возникнет такая необходимость. «Но это в крайнем случае», — добавил майор Рогов. «Только если он что-то почувствует и попытается скрыться. Твоя задача заключается в том, чтобы убедить его ограбить ювелира и заманить всю банду в дом». «Этот район Кобзарь знал хорошо». Здесь проживала Валентина, его подруга, на которой он когда-то хотел жениться. Но судьбе было угодно, чтобы Петр однажды поругался с ней и потерял ее навсегда. При воспоминании о том чудесном времени, о тех минутах, когда он провожал девушку до дома, в душе его разливалась теплота. Он жалел, что они разошлись, считал, что из них вполне могла бы получиться хорошая пара. Расставание с Валентиной — Не прошло для него безболезненно. Петра ломало, как это бывает, только во время серьезной болезни. Он даже огибал этот район, не появлялся в нем без надобности, чтобы не принести себе еще больших страданий. Справиться с недугом Кобзарь сумел только через год, когда нашел утешение в объятиях невероятной хохотушки Натальи, пышной, как пасхальная сдоба. Валентина оставила кроткий и яркий след в его судьбе. Точно так же случается с кометой, когда она проходит через холодное пространство Вселенной. пётр считал, что возвращение в этот двор будет в какой-то степени встречей с его бесшабашной и путанной, но все-таки такой счастливой юностью. В полдень Кобзарь пришел в знакомый двор, в центре которого стоял частный дом с резными наличниками. окруженный деревянными постройками барачного типа. Перед окнами, как было заведено в округе, был разбит скромный полисадник, в котором росла сирень, крепко ободранная местными ребятишками. Она активно сопротивлялась этому насилию, буйно расцветала каждый год, норовила задушить кирпичную трубу, торчавшую на плоской жестяной крыше. В соседнем доме на третьем этаже проживала Валентина. Несколько дней назад Петр узнал о том, что она счастливо вышла замуж за командира Красной Армии и месяц назад уехала по месту его службы. Сейчас он много отдал бы за то, чтобы увидеть ее в знакомом окне, пусть даже на мгновение, как несколько лет назад. Но это окно было занавешено темной плотной тканью. Оно как будто и сейчас продолжало нести траур, по их утерянным отношениям. Руки Кобзаря сами потянулись к пачке папирос. Он едва успел прикурить, как его ладонь вдруг слегка дрогнула и сбила слабый огонек спички. Петр глубоко затянулся. Ему хотелось, чтобы дым подавил воспоминания, нахлынувшие на него. С того времени во дворе ничего не изменилось. Тут было все так же оживленно, По-прежнему много молодежи. На лавочках сидели те же самые старушки, только вот деревья над ними уже изрядно подросли. Кого здесь не было, так это любимые девушки. К Петру с горечью приходило осознание того непреложного факта, что встретиться с ней ему более не доведется. Кобзарец швырнул недокуренную папиросу и быстрым шагом покинул двор, оставив за спиной воспоминания совершенно не к месту нахлынавший на него около одиннадцати часов вечера петр кобзарь вернулся во двор но уже в компании с шаманом от прежнего состояния которое он испытал днем остались лишь осколки теперь петр понимал что его ничего не связывает с былой жизнью да и сам двор ночью выглядел совсем по другому стал каким то чуждым темнота заполнила пространство крепко упрятал от Кобзаря все то, что когда-то было ему особенно дорого. Новоиспеченные подельники подошли к дому. В его окошке ярко горел свет, озарял палисадник, высокий порог и кусок серой земли с поленницей дров. Занавески были распахнуты. Через стекла можно было увидеть всю обстановку комнаты и большой стол, стоявший рядом с окном. За ним сидел породистый крепкий мужчина с густой шевелюрой, в белой рубахе и с красной бабочкой на шее. Он через лупу рассматривал какие-то вещицы, разложенные на столе. Этот человек выглядел весьма сосредоточенным, всецело углубившимся в свои исследования. «Ну и Франт!» — с усмешкой заявил шаман. «Он так и ходит, что ли, по дому в этой бабочке? Ты не забывай, он ювелир!» У них собственные взгляды на красоту. Ювелиров я, конечно, повидал, но этот какой-то особенный. Больше на артиста смахивает. Он случайно не поет? А кто ж его знает? Вот зайдем к нему в гости, тогда и спросим. Обещаю, он у нас точно запоет. У меня все поют. Главное, чтобы он был артист в своем деле, весело заметил Кобзарь. Будь иначе, разве стали бы тогда к нему генеральские жены обращаться? Кобзарь с шаманом стояли подле полисадника в глубокой тени клёна, разросшегося рядом с домом. С этого места ювелир представал перед ними во всём блеске. Свет лампы, падавший на его лицо, позволял различить буквально каждую пору на упругой холёной коже. Он склонился над столом, и долго рассматривал какие-то предметы, лежащие на нем. Затем ювелир поднял один из них, вдруг заблестевший многими искрами, и принялся разглядывать его под светом настольной лампы. Такое зрелище заворожило шамана. Он невольно сглотнул и сказал, «Посмотрю поближе, что у него там на столе лежит». «Постой!» — Кобзарь попридержал шамана за руку. Тебя могут увидеть. — Не боись, — миролюбиво отозвался шаман. — Я потихоньку. — Думаешь, в первый раз, что ли? Он аккуратно перелез через плетень, раздвинул густые кусты сирени и подошел вплотную к окну. Следом за ним, стараясь не шуметь, двинулся к обзарь. Шаман прильнул к стеклу и принялся рассматривать драгоценности, разложенные на столе. Их было много. Золотые цепочки с камнями лежали отдельной кучкой. Браслеты, украшенные рубинами, сверкали на свету, как новогодняя елка. Кулоны в золотых и платиновых оправах составляли им достойную компанию. А перед самим ювелиром лежало золотое колье, украшенное тремя рядами драгоценных камушков. У шамана перехватило дыхание. Он потерял счет времени, во все глаза наблюдал за тем, как ювелир перебирал драгоценности, что-то подправлял в них длинной тонкой иглой, рассматривал рисунки под увеличительным стеклом, одобрительно качал головой, что-то тихонько приговаривал. Работа доставляла ему немалое удовольствие. Скорее всего, это была ее завершающая стадия. Мастеру оставалось только убедиться в качестве украшений, изготовленных им, прежде чем передать их покупателям. Он отчего-то неодобрительно покачал головой, поморщился и принялся протирать колье небольшим куском замши. Затем ювелир взял брошь, подошел к большому зеркалу, висевшему на противоположной стене, и приложил ее к лацкану пиджака. Некоторое время он критически всматривался в свое изображение, недовольно водил густыми бровями, поворачивался то одним, то другим плечом. Наконец мастер убедился в безукоризненности своего изделия и с довольным видом вернулся на прежнее место. Никогда прежде шаман не видел такого огромного количества ювелирных украшений. Это был самый настоящий клондайк. Он понимал, что набрел на богатую золотую жилу. Ему оставалось только удивляться, почему этого недотепа ювелира никто не грабанул раньше. В какой-то момент Шамардов даже потянулся за пистолетом, но тотчас же отказался от этой шальной затеи. Торопиться не следует. Нужно все продумать и учесть. на Нахрапом такие вещи в руки не даются. Дело представлялось ему не самым сложным, но это не означало, что не надо было заранее позаботиться о вариантах отхода на случай опасности. Аккуратно, как люди обращаются только с хрупкой и дорогостоящей вещью, Ювелир поднял колье и уложил его в узкую коробочку, выделанную изнутри красным бархатом. Он с минуту смотрел, оценивал, как оно будет выглядеть на красивой материи. Потом губы его слегка дрогнули. Мастер остался доволен и опустил крышечку коробочки. После этого он разложил остальные ювелирные изделия в коробке разных размеров. Шаман не мог оторвать взгляд от того, что происходило за окном. В глазах его блестел нешуточный азарт. Губы растянулись в блаженную улыбку и делали этого матерого уголовника похожим на озорного мальчугана. Ювелюр поднялся, щелкнул застежками саквояжа, точно такого, каким в начале века врачи пользовались для хранения своих инструментов, и уложил все драгоценности в его черное нутро. После этого он открыл шкаф и положил туда сокваяж Шаман отступил от окна, тотчас окунулся в темень, сделался невидимым, перемахнул через плетень и зашагал со двора. — Что скажешь? — спросил Кобзарь, догнав его. — Если мы этого фазана возьмем, то этих брюликов нам с тобой на три жизни хватит. — Когда берем? Они вышли на пустынную улицу. Вокруг царила тишина. Ни вскрика, ни тявканье собак. Будто бы все повымерло специально, подчеркивая важность момента. Тут было о чем подумать. Яков Шамардов присел на лавку и закурил. Пальцы его слегка подрагивали. Он был взволнован. Удача просто перла ему в руки. И пренебрегать ею не следовало. Фарт Штука капризная, может отвернуться и в другой раз уже не придет. Единственное, что смущало шамана, так это доступность ювелира и легкость исполнения такого дела. Пришел, забрал брюлики и был таков безо всякого шума. Такая простота была явно несоизмерима с тем, что он должен был получить в случае успеха. Шаману не однажды приходилось совершать похожие ограбление. При этом он проливал немало крови, а в итоге зачастую получал безделицу, которую за бесценок сдавал скупщикам. А тут саму прет в руки такое добро, что даже зажмуриться хочется. Вещи все достойные. Многие из них вполне могли бы украсить какой угодно музей. Неожиданно шаман широко улыбнулся. Дружески хлопнул Кобзаря по плечу и спросил, где же ты раньше-то был такой фартовый? Мы бы с тобой на пару такое замутили. Успеем еще? Все в наших руках. Так когда мы идем на дело? С хорошим делом тянуть не стоит, перехватят. Пойдем завтра. В два часа ночи встретимся прямо здесь. Ломик у тебя найдется подходящий, чтобы дверь отжать, в случае чего, если с отмычками не получится. — Фомка подойдет? — весело спросил Петр, невольно заражаясь настроением шамана. — В самый раз будет. А я возьму отмычки и все, что полагается. Запомни еще вот что. Он строго посмотрел на Кобзаря. — Слушать меня беспрекословно. Что делать, я знаю сам и чужого вмешательства. Не потерплю. — Ты начальник, — с улыбкой сказал Кобзарь. — Кроме нас будут еще двое. — «Для верности. Они подсобят, если там сыновья этого ювелира объявится А с ним самим ты что собираешься делать? Замочить, что ли?» Шаман отшвырнул далеко в сторону изжеванный мундштук папиросы и ответил. «Попробуем, конечно, без крови обойтись. Мокруха мне самому не в радость. Но если пойдет что-нибудь не так, сам понимаешь, к фараонам мне попадать нельзя. Они меня к вышке приговорят». Есть у меня еще одно правило. Какое же? Половина всего — моя. Остальное разделите на троих. Рука шамана опустилась в правый карман пиджака. Петр Кобзарь хотел было возразить, но глянул на жестковатое лицо уголовника и осекся. Теперь он ему был без надобности. Шаман мог справиться с делом и без него. Петр сглотнул. Он не знал, что эта турка собирается вытащить из кармана. Возможно, это будет зависеть от его решения. кобзар медлил с ответом. Шаман должен был понять, что ответ дается ему не без труда. С большими деньгами никто просто так не расстается. «Договорились», — наконец-то проговорил Петр. «Вот и ладушки», — весело откликнулся шаман. вытаскивая из кармана серебряный портсигар. «Давай курнем еще по одной и разбежимся. Дел нам предстоит немало. Нужно успеть управиться с ними».